Глава пятая. Москва. До этого длинного тесного ущелья Тер добрался еще на рассвете. После грязевой ванны все тело ломило, но ран жгло уж уже меньше, и саднило она слабей, чем вчера. Мучило уже теперь не столько боль в плече, сколько общее недомогание. Медведь был. Болен, и будь он человеком, то лежал бы сейчас в постели с градусником, и врач склонялся бы над ним, подсчитывая пульс. Медленно, еле волоча ноги, тащился тер по ущелью. Обычно такой неутомимый в поисках съестного, сейчас он и думать не мог о еде. Есть не хотелось. То и дело гризли лакал горячим языком холодную воду из ручья, но еще чаще оборачивался назад и принюхивался. Он знал, что человеческий запах, загадочный гром и необыкновенная молния притаились где-то у него за спиной. Всю ночь он глаз не сомкнул. Настороженность не покидала его и сейчас. У Тера не было рецептов для каждой отдельной болезни, и премудрость ботанической науки была ему недоступна. Но, создавая его, природа предначертала гризли быть самому себе лекарем. И как кошка ищет мяту, так же точно и тер, когда ему не здоровилось, искал свои лекарственные травы. Горький вкус имеет не только хина. Все лекарства тера были тоже горькими. пробираясь по ущелью, гризли, не поднимая низко опущенной головы, внимательно обнюхивал молодую поросль и частый кустарник, то и дело попадавшиеся на пути. Так он набрел на небольшой зеленый участок, заросший киникиником, красной толокнянкой, этим низко стелющимся по земле растением не выше двух дюймов, с красными ягодами с горошину величиной. Сейчас они были еще зеленые. Горькие, как желчь, эти ягоды содержали вяжущее, подкрепляющее вещество. И тер поел их. Потом он отыскал ягоды мыльнянки, растущие на кустах, напоминающих смородиновые. На них ягоды уже начинали краснеть, и были значительно больше смородиновых. И индейцы едят мыльнянку при лихорадке. Прежде чем продолжать свой путь, тер обобрал их немного. Они тоже были горькие. Наконец, принюхиваясь к каждому дереву, он нашел то, что ему было нужно — сахарную сосну, из ствола которой местами сочилась свежая смола. Редкий медведь не задержится у сахарной сосны, когда на ней выступает смола. Это и было основное лекарство Тера, и он принялся ее слизывать. поглощая смолу, Гризли поглощал вместе с ней и все известные медицине лекарства, которые приготовляют из этого вещества. К тому времени, когда Тер подошел к концу ущелья, его брюхо было набито разными снадобьями, словно аптекарский склад. В число лекарств входило также хвоя ели и пихты. Больная собака ест траву, больной медведь, хвою пихты, если только ему удается разжиться ею. Медведь набивает ею весь желудок и кишечник также и за час до того, как завалится в берлогу. Солнце еще не взошло, когда Тер добрался до конца ущелья, задержавшись ненадолго у входа в низкую пещеру в отвесной стене горы. С тех пор, как он помнил себя, только эту пещеру считал он своим родным домом. Пещера была небольшая, но очень глубокая. Весь пол ее был устлан мягким белым песком. Когда-то давным-давно весенний поток просочился через трещину и выточил в горе эту пещеру, в глубине которой так сладко спится, даже когда снаружи температура опускается до 50 градусов ниже нуля. Десять лет назад мать Тера забралась сюда и проспала в пещере всю зиму. А когда вышло весной, то за ней неуклюже ковыляло трое маленьких медвежат. Одним из них был Тер. Он был еще полуслепым, и тельце его было почти голым, ведь медвежонок начинает видеть только через пять недель после появления на свет и в это же время начинает обрастать шерстью. С тех пор Тер уже восемь раз отсыпался в родной пещере. Захотелось войти и отлежаться в глубине, пока не станет лучше. Минуты две-три гризли постоял в нерешительности у входа в свою пещеру, с наслаждением втягивая знакомый запах, затем принюхался к ветру, потянувшему снизу из ущелья. Что-то подсказывало, что лучше не задерживаться. С западной стороны ущелья начинался крутой подъем на вершину скалы, и Тер стал взбираться по нему. Солнце уже успело взойти довольно высоко, когда Гризли добрался до вершины. Он задержался там, чтобы перевести дух и оглядеть сверху свои владения по ту сторону горного хребта. Перед ним открылась долина, еще более сказочная, чем та, в которую недавно пришли Брюс и Лэнгдон. С того места, где стоял Тер, вся она казалась каким-то волшебным садом. В ширину она достигала добрых двух миль. Ее обступали зеленые горы. До их середины, до той границы, выше которой деревья уже не растут, были разбросаны причудливыми, живописными группами на фоне ярко-зеленых трав, ель и пихта. Одни, не больше декоративных кущ, искусственно высажены в городском саду. Другие тянулись на целые акры и даже десятки акров, а у подножия склонов непрерывная кайма леса. И в этих естественных границах простиралась холмистая, пересеченная равнина, вся пестрящая розовыми зарослями иван-чая и горного шалфея, зарослями шиповника и боярышника. По ее лощине бежал ручей. Спустившись ярдов на четыреста, Тер повернул на север. Теперь он двигался по зеленому склону, перекочевывая от одного перелезка к другому, проходя в полутора-двух сотнях ярдов над опушкой леса. Обычно в таких местах он охотился за мелкой дичью. Толстые сурки уже вылезли погреться на солнышке, И их протяжный, ласкающий слух посвист уже слышался сквозь журчание горных потоков и наполнял воздух музыкой. Где-то рядом, рукой подать, то и дело раздавался резкий, предостерегающий свист, и сурки распластались на земле, ожидая, пока огромный медведь не пройдет своей дорогой. Посвистывание разом умолкало, и некоторое время слышалось одно только безмятежное бормотание дремлющей долины. Но Теру и в голову не приходила мысль об охоте. Дважды повстречался дикобраз, любимейшее лакомство, а гризли прошел мимо, даже не взглянув. Из чаще пахло теплым, свежим запахом карибу, а он и шагу не сделал к зарослям. Проходя мимо темной и узкой расщелины, Терр услышал запах барсука. Два часа, не останавливаясь, он все шел и шел на север по горным склонам, а потом спустился к ручью. Залепившая рану грязь начинала твердеть. Отыскав заводь, медведь зашел в воду по плечи и постоял так несколько минут. Вода Промыл раны. Еще два часа брел он по ручью, то и дело, припадая к воде. И вот наступил, как говорят индейцы, сапусуин. Прошло шесть часов после грязевой ванны. Ягоды кинникиника и мылянки, смола сахарной сосны, хвоя пихты и ели. Вода все вместе наконец-то оказала свое действие. Тер почувствовал облегчение. Стало настолько лучше, что впервые за все это время гризли обернулся в сторону, где остались враги. И зарычал. Плечо все еще соднило, но недомогание как рукой сняло. Несколько минут простоял гризли, не двигаясь, раз за разом оглашая кругу рычанием, раскаты которого приобрели теперь новый смысл. До сих пор зверь ни разу не испытывал настоящей ненависти. Он бился с медведями, но его ярость в бою не была ненавистью. Она начиналась у гризли мгновенно и так же быстро проходила, не оставляя после себя теперешней, непрерывно нараставшей злобы. Он просто зализывал раны, нанесенные вражескими когтями, и испытывал полное блаженство, стоило только унять боль. Новое же чувство было совершенно иным. Ненависть к вчерашним врагам сейчас была так велика, что он не мог забыть о ней ни на минуту. Он ненавидел и запах человека, и само странное существо с белым лицом, карабкающееся по расщелине. Его ненависть простиралась на все, что было связано с тем и другим. Это чувство пробудил в нем инстинкт, а только что пережитое не давало ему задремать. Хотя до этого он ни разу в глаза не видел ни одного человека, Гризли сразу понял, что перед ним самый заклятый враг, и причем страшнее всех зверей в горах. Он схватится с любым медведем, не уступит самой бешеной из волчьих стай. Но от человека нужно бежать, прятаться, быть все время насторожее в горах и в долинах, нужно постоянно присматриваться, прислушиваться, принюхиваться. Почему Тер сразу же, как только это существо ничтожных размеров ворвалось в его жизнь, почувствовал и понял, что перед ним враг, страшнее которого быть не может, остается загадкой природы. В Тере заговорил инстинкт, который выработался у медведей с незапамятных времен. Человек с дубиной — а позднее человек с копьем, закаленным на огне, человек со стрелами, с кремневыми наконечниками, человек с капканом и западней, и, наконец, человек с ружьем. На протяжении веков человек был единственным властелином и повелителем гризли. Сама природа внушила этот эру через сотню, тысячу, десяток тысяч поколений предков. И теперь... Впервые в его жизни этот дремавший в нем инстинкт проснулся, предостерегая и настораживая, и Гризли все понял. Он возненавидел человека, отныне и впредь он будет ненавидеть все, что имеет запах человека. Но вместе с этой ненавистью родилось то, чего он не знал раньше — страх, и если бы человек не донимал Тера... И весь его род, то мир так никогда бы и не узнал гризли под его теперешним родовым именем — страшный медведь. А он все шел вдоль ручья своей неуклюжей, но твердой походкой. Голова его была низко опущена, задними лапами он переступал в перевалку, как все медведи, только у гризли это получается особенно смешно. клик Клик-клик, стучали его длинные когти по камням и резко скрежетали по гравию. На мягком песке он оставлял огромные следы. Та часть долины, в которую он сейчас вступил, имела для него особое значение, и здесь он замешкался, то и дело останавливаясь и поводя носом из стороны в сторону. Тер не приносил обета единобрачия, но вот уже много брачных сезонов подряд являлся сюда в поисках своей Исквау. Он всегда мог рассчитывать, что найдет ее здесь в июле. Это была великолепная медведица, приходившая с запада, крупная и сильная, с золотисто-коричневой шкурой. Красивее медвежат, чем у них с Тером, не было в этих горах. Исквау расставалась с Тером еще задолго до их появления на свет, и они рождались, прозревали, жили и дрались в долинах и на горных склонах где-то далеко на западе. Проходили годы, и если Теру случалось потом преследовать кого-нибудь из них, выгоняя из своих охотничьих угодий или разукрасить как следует в схватке, то природа милостиво оставляла его в неведении на этот счет». Он был таким же, как и большинство раздражительных старых холостяков. Недолюбливал малышей. Он был снисходителен к медвежатам лишь настолько, насколько способен какой-нибудь закоренелый жена-ненавистник быть снисходительным к розовому младенцу. Но жестоким он не был и за всю свою жизнь не убил ни одного медвежонка. Трепал он их немилосердно, когда они набирались нахальства и приближались к нему совсем близко, но колачивал их при этом только мягкой подушечкой лапы, и не сильно, так, чтобы медвежонок только отлетел, перекувыркиваясь, как пушистый маленький мячик. Этим и ограничивалось выражение неудовольствия Тера, когда какая-нибудь случайно забредшая медведица-мать вторгалась со своими чадами, в его владение. Во всех же остальных отношениях он вел себя безупречно, как истый джентльмен. За ним никогда не водилось такого, чтобы он стал прогонять медведицу с медвежатами, как бы она ни была ему неприятна. Даже если заставал их поедающими убитую им добычу, и то ограничивался только тем, что давал медвежатам шлепка. Отступить от этого правила ему пришлось лишь однажды. Год назад он с позором изгнал отсюда одну форменную Ксантиппу. Примечание. Ксантиппа — это жена греческого философа Сократа, имя которой стало нарицательным для обозначения злой, сварливой женщины. Эта медведица упорно старалась внушить ему, что никакой он не хозяин здесь. Гризли для поддержания своего мужского достоинства пришлось задать ей основательную взбучку. Она удирала из его царства со всех ног, и трое зрелых медвежат неслись за ней, подпрыгивая, как черные игрушечные шары, надутые воздухом. Рассказать об этом следовало. так как иначе слушателю будет непонятно то внезапное раздражение, которое охватило Тера, когда он, огибая кучу валунов, почувствовал этот теплый и, главное, так хорошо знакомый ему запах. Остановившись, он повернул голову и негромко проворчал какое-то свое медвежье ругательство. В шести футах от него находился медвежонок, один оденешенник. Раболепно распростершись на белом песке, извиваясь и дрожа, он не знал, друг перед ним или враг. Ему было не больше трех месяцев. Он был еще слишком мал, чтобы странствовать одному, без матери. Острая рыжая мордочка и белое пятно на грудке свидетельствовали о его принадлежности к семейству черных медведей, а не гризли. Всем своим видом он старался дать понять. «Я потерялся». Не знаю, то ли заблудился, то ли меня украли. Я голоден, и мне в пятку попала игла дикобраза. Но Тер, не обращая на это никакого внимания, снова сердито заворчал и принялся осматривать скалы, отыскивая мать. Ее нигде не было видно. Не слышно было и ее запаха. Поэтому Гризли снова повернул свою огромную голову к медвежонку. муского. так назвали бы его индейцы, подполз на своем животике на фут или два поближе и ответил Терру дружелюбно загнувшись в знак приветствия. Потом прополз еще полфута. Раздалось ворчание. — Ни шагу дальше, — говорило оно достаточно ясно, — а то полетишь у меня вверх тормашками. И Мускова понял и замер на месте, прижавшись к земле. Тер еще раз огляделся кругом. Когда же глаза его снова обратились к Мускве, то между ними оставалось уже меньше трех футов. Мусква смущенно ерзал по песку и жалобно хныкал. Тер замахнулся правой лапой. — Еще один дюйм, и ты у меня получишь! — проворчал он. Мусква весь изогнулся и задрожал. Облизнул губы красным язычком, сделав это отчасти с перепугу, а отчасти взывая к милосердию Тера. И, несмотря на занесенную над ним лапу, подполз гризли еще дюйма на три. Тера еще раз проворчал что-то себе под нос, но уже потише. Тяжелая лапа опустилась на песок. В третий раз он огляделся, потянул носом и снова заворчал. Каждый старый закоренелый холостяк, безусловно, понял бы, что он хочет сказать. «Да куда же в самом деле запропастилась мать этого малыша?» — говорило его ворчание. Но вот что случилось дальше. Мусква подполз к раненой ноге Тера, приподнялся, почувствовал запах не незажившей раны и осторожно лизнул ее. Язычок его был как бархатный, и пока медвежонок зализывал его рану, Тер стоял, не шевелясь и не издавая ни звука. А потом опустил свою огромную голову и обнюхал этот мягкий, дружелюбный комочек. Мусквы жалобно захныкал, как это делают все оставшиеся без матери дети. Тер снова заворчал, но уже не сердито. Теперь это уже не было угрозой. Своим огромным горячим языком гризли лизнул медвежонка в мордочку. — Ну ладно, пошли, — сказал он, снова пускаясь на север. И за ним по пятам последовал оставшийся без матери маленький медвежонок с рыжей мордочкой.